Глава 33. Лодка плавно скользила по воде, невидимая для часовых, стоявших на стенах Альтахира и площадках крепостных башен. Единственное, что могло выдать её присутствие, это след, который оставался за кормой, но эра напустила немного тумана в добавок к маскировочной магии, прятавшей лодку от людских глаз. Девушке это стоило немного крови и снадобий, которые всегда имелись у неё. И, конечно, сил. Так что сейчас она сидела, на носу бледная, с кругами под глазами. Кеза всегда было жаль ведьму, когда она колдовала. Магия каждый раз высасывала из неё жизненную энергию. Вот и теперь девушка походила на жертву какой-то болезни, хотя её состояние должно было улучшиться, как только волшебство исчезнет. Правда впереди ждало ещё одно испытание, и оно могло уложить колдуню в постель на несколько часов. Когда охотник за головами согласился проводить Эру к логовову ведьм, он не собирался идти с ней дальше. Его ждал монастырь, и ему казалось, что он отправится туда, как только девушка окажется там, куда стремилась. Но путь стал долгим, и он просто не мог расстаться с Эрой. Покой в горном Зитском монастыре уже не манил наёмника. Теперь он принадлежал колдуне, преследовавшей знаменитого легионера, чтобы отобрать у того его страшное волшебство. И кеза знал, он либо станет свидетелем того, как родители ведьмы воскреснут, либо ляжет в землю на этом пути, потому что девушка не отступит, а он не оставит её. Ко хватит ли его мастерства и её магии, чтобы победить мёртвого легионера? Сумеет ли он избавить её от гибели в этой схватке? Кье засомневался, и это терзало его, терзало каждый день. Сейчас ощущение приближающейся опасности нарастало по мере того, как лодка пересекала мёртвую гладь озера. Кье оказалось, что она несёт их прямо к гибели. Собственная судьба мало заботила наёмника. Он и так решил похоронить себя в монастыре. Отера. Она была так молода, а уже летела, как мотылёк к огню, навстречу легионеру. Что бы ни рассказывали про некроманта, совершенно ясно было, что легенда пустоши не знает сомнений, жалости и не берёт пленных. Я увидел в нём фанатичную машину истребления, движущуюся с востока на запад. Этокий джаггернаут. шипы, которого не щадят никого, кто покажется легионеру злом. Что если и ведьма с её желанием воскресить родителей предстанет для некроманта всего лишь одним из чудовищ пустоши? Знакомо ли этому демоноборцу хоть что-то человеческое? Способен ли он понять стремление девочки вернуть всё, как было, восстановить порядок, утраченный когда-то? примет ли он эру как хаос или напротив осознает, что она стремится к космосу. Всё это беспокоило Кэзо, и потому взгляды, которые то и дело обращались в сторону ведьмы, были полны тревоги. Охотник за головами 6 лет ждал, пока девушка овладеет наукой, которую она намеревалась применить против некроманта. О, она была умна. И потому не сомневалось, что легионер ни за что не поделится знаниями добровольно. Она заплатила почти все, что выручила за быков, ведьмам, и они не щадили ее. Было ли обучение более тяжелое, чем овладение их магией, этого Кезо не знал. Он упражнялся только с оружием. Его закаляли битвы. Но в те редкие разы, когда они с Эрой виделись, ему было больно смотреть на девушку, измученную постижением магии. Множество раз он заставлял себя ничего не говорить. не пытаться убедить ее, все бросить и жить дальше, позабыв о прошлом. Как я запонимал, его слова не возымеют действия. Иногда прошлое и будущее переплетаются, столь тесно, что настоящее не способно их разорвать. И кто он такой, чтобы увести Эру от ее желания воскресить родных, если она принесла в жертву этому стремлению все, что имела? На самом деле воина восхищала сила девушки. Он сам не обладал ею. Во всяком случае, не такой. Им двигало множество мотивов и причин, но все они сейчас казались наемнику ничтожными. В Эре он видел квинтэссенцию чистой воли, подобной клинку, знающему лишь одну цель, и поэтому Кеза шел за ней, как караванщик следует за звездой, сияющей в черном небе пустыни. Но с лодки ткнулся в берег острова, и ведьма вздрогнула. Подняв голову, взглянула на своего спутника. "Прибыли", сказал он деловито. "Отлично. Помоги ко мне выбраться". Кеза поддержал девушку, пока она перелезала через борт лодки. Он готов был подхватить её на руки и нести куда угодно, лучше всего подальше от острова, где находился легионер. Но ведьма не позволяла таких вольностей. Немного помощи вот и всё, что ей требовалось от бывшего охотника за головами. Пока Спрячь лодку, велела Эра, направившись к крепостной стене. Вон там, вроде, подходящие кусты. Да, госпожа. Ведьма на ходу доставала необходимые снадобья. Колдовство, что ей предстояло было самым трудным. Девушка протянула правую руку и принялась быстро чертить на камнях причудливые глифы. Её губы произносили заклинания, и линии тут же вспыхивали огнём. Кьязо поволокло кладку в сторону зарослей, спускавшихся от стены к воде. Пока он заталкивал в её пустоты, стараясь не привлекать внимания стражников, Эра закончила подготовку, и кладка засветилась паутиной аккуратных глифов, образовавших причудливый и сложный узор. Кьязо подбежал к девушке. "Идём?" спросил он. "Да, пора." Ведьма слегка покачнулась, но наёмник был готов к этому и подхватил её. Эра благодарно кивнула. Вдвоём они вошли прямо в портал, открытый на 4 м. Обычно крепостные стены не строили толще. Ну, в прежние времена. Да. Но теперь почти никогда. Если только селились в развалинах древних замков, делая их руинами основы фортификационных сооружений. Но Аль-Тахир явно был относительно новым городом. Несколько шагов и Кезо с Эрой прошли сквозь стену, оказавшись на задворках какого-то дома. Ведьма не ошиблась в расчетах. Портал мгновенно закрылся. — Вы в порядке, госпожа? — спросил Кезо, глядя на девушку. — Вполне. Нужно найти укрытие. Нам здесь рады не будут. — Вы можете использовать маскировочную магию? — Наверное, нет. Ера покачала головой, выдохлась. Надежда на тебя. Я позабочусь о вас, проговорил осматриваясь наёмник. Вам требуется место для отдыха, а затем начнём искать легионера. Уверен, тут полно пустых домов. Сейчас мы отыщем подходящее убежище. Обопритесь на меня.